26 июня 2016 года. Все тот же детский лагерь. Поход за приключениями. Анна Сергеевна Струмилина. С 10 до 12 я проводила занятия со своими учениками. Мой кружок «Умелые руки» был очень популярен, и каждый день приходили 20-30 детей, чтобы порисовать, полепить, сделать интересную поделку. Вот и сейчас их было не меньше тридцати, но для каждого нашлось дело. Близилось время обеда, мои маленькие сообщники были исполнены радостного нетерпения. И время от времени вопросительно поглядывали на меня, и я слегка кивала в ответ и заговорчески подмигивала. Ближе к часу моя комната опустела. Мы, сотрудники, всегда обедали после детей, и у меня оставалось еще полчаса до начала операции. Я решила прогуляться за ворота до ближайшего магазинчика, чтобы купить кое-какую мелочь. Идя вдоль трассы быстрым шагом, я заметила впереди знакомую фигуру. По несуразности этой фигуры и ее унылому виду, а также по двум огромным чемоданам я узнала многострадального Антона Витальевича. Он безуспешно пытался поймать попутку. День был жаркий, и Антон весь взмокший обмахивался своей знаменитой кепкой – и по его замученному виду было понятно, что стоит он здесь уже довольно долго. Подойдя к нему, я сказала, «Привет, Антон, я думала, ты давно уже уехал?» Он нахлобучил кепку на голову и сокрушенно произнес, «Что за проклятое невезение? Полтора часа здесь стою, а никто не останавливается». Мое любопытство пересилило необходимость спешить, и я спросила, «Так что случилось на самом деле? Почему тебя уволили?» Он немного помялся, а потом все же решил рассказать. «Вечно мне не везет. Обвинили черт знает в чем», — начал он свое печальное повествование. «Сначала эти из комиссии придрались, почему девочка в моей комнате спит. Я сам сглупил, растерялся и соврал, что некуда было кровать поставить. Так они сразу выяснили, что я обманул. А на самом деле Катя пришла ко мне со слезами, сказала, что соседки по комнате ее обижают» и что она собирается сбежать из лагеря. Я ее успокоил, а она не желала возвращаться в свою комнату категорически. Но я и разрешил ей остаться на ночь у меня. Поговорил с ней, успокоил, сказку рассказал. На следующий день она помирилась с соседками, только вещи забрать не успела, а тут эти с проверкой. И понеслось. Увидели заставку на моем компьютере, девушку в купальнике. Сразу рожи такие сделали». «Давай в моих файлах рыца А у меня там есть несколько красивых фотографий девушек, взрослых девушек». «Голых?» — спросила я. «Надо же, как глупо запалился. Я примерно так и думала». «Ну, там всего парочка с голой грудью», — неохотно признался Антон. «Неужели я бы стал показывать это детям?» «Дурак ты, Антон!» «Так и хотелось мне сказать, но вид у него был такой жалкий, и время поджимало». «Ладно, Антон, я верю, что ты не извращенец». «Обидно просто», — с горечью сказал он, и ясные глаза его были исполнены вселенской печали. Он явно не хотел меня отпускать, ему хотелось выговориться. «Антон, извини, я спешу». Я глянула на часы. «Куда торопишься?» — поинтересовался он. «Да мы в поход собрались втихаря», — отчего-то решил я ему признаться. «Не побежит же он обратно в лагерь меня закладывать». Я и трое ребятишек из пятого отряда. «Ого!» — он улыбнулся. «А ты отчаянная! И куда собрались?» «К пещере проклятого принца!» «Ну, кто, что над водопадом!» — уточнила я, предположив, что он мог и не слышать мою байку. На его лице мелькнуло сожаление. «Я бы тоже с удовольствием с вами пошел. Давно мечтал!» — вздохнул он. «А что мешает?» — решил я его подразнить. «Что мешает?» растерянно переспросил Антон. «Похоже, что мой вопрос поверк его в замешательство». И он на пару секунд задумался, а потом пожал плечами и сказал, «Да, собственно, ничего не мешает». «А почему бы не взять его с собой?» Подумала я почему-то и весело сказала вслух. «Ну так пошли?» «Ладно», — он аж просиял. «Иду с вами. Единственный плюс моего увольнения, что могу, наконец, пойти в поход». Он явно воспрял духом, Но тут же помрачнел и спросил, «А куда же я дену свои чемоданы? Наверное, все-таки не получится». И он снова приуныл. «Что за рохля? Я просто поражаюсь. Абсолютно не умеет соображать». «Антон», — сказала я, показывая рукой, на небольшую придорожную постройку с красной крышей, «ты можешь оставить чемоданы в магазине. Пронеси их еще 50 метров и попроси у продавца подержать у себя часика три». «Ну, сунь ему пару монет и все дела». На мгновение просветлев, он опять помрачнел и изрек. «А как же я вечером смогу уехать?» «Антон, хватит мямлить!» Эта его нерешительность уже начала меня раздражать. «Ты идешь с нами или нет? Сегодня воскресенье. Вечером будет много попуток. Люди с отдыха будут возвращаться. Уедешь без проблем». Благополучно пристроив чемоданы, мы договорились с Антоном, что он обойдет лагерь по тропинке с правой стороны и будет ждать нас у Черного Камня. В последний момент я решила внести коррективы в наш план, предупредив Инку заранее, что мы будем репетировать. час уже начался, в лагере было тихо и спокойно, и время поджимало, шел уже второй час. «Инка, можно я заберу моих гавриков Дима к Яну?» «Надо срочно кое-что нарисовать. Боюсь, одна не успею. Мы в кружке будем тихо сидеть», — попросила я, будучи почти уверена, что не получу отказа. Так и вышло. «Конечно забирай», — согласилась Инка. «До полдника успеете?» «Надеюсь, что успеем», — кивнула я. Вскоре мои гаврики стояли передо мной весьма довольные. «А рюкзак зачем?» — удивилась воспитательница, увидев, что у Мити в руках его рюкзак. Я прямо растерялась, зная, что там у него еда и баклажка для воды. Но находчивый мальчик спокойно, ни на минуту не задумавшись, ответил. «Да у меня тут коряги всякие интересные. Я для Анны Сергеевны сегодня утром собрал». Инка была удовлетворена ответом. «Инна, слушай, возможно, мы действительно на полдник опоздаем, так что ты не беспокойся. Наши булочки забери, потом съедим», — сказала я. Я хочу с ними номер для завтрашнего конкурса порепетировать. Инка очень обрадовалась. Правда? Было бы здорово. Наконец-то они решили поучаствовать. А то неактивные все какие-то. У нас ведь будут танцы. Что за танец вы собираетесь ставить? Чечетку. Сходу брякнула я первое, что пришло в голову, зная, что с нами идет Антон. А кто у нас ха-ха? Самый лучший в мире хореограф. Ой, ну вообще здорово. Еще больше засияла инка. «Будет очень неоригинально. Слушайте». ее вдруг осенила некая гениальная мысль. «А давайте я вам еще одну девочку дам, для симметрии, так сказать. Да и рисовать вам поможет». И она, даже не заметив наши вытянувшиеся от неожиданности лица, тихонько позвала. «Ася, иди сюда». Вышедшую на зов девочку, одетую в белую майку и красные шортики, я знала. Иногда она посещала мой кружок но больше предпочитала заниматься танцами и спортом, и была весьма приметна. Она воспитывалась в том же детдоме, что и Яна, однако обладала совершенно противоположным характером. Очень общительная, активная. Без нее не обходилось ни одно мероприятие. Мальчишки на дискотеке частенько дрались за честь пригласить ее на танец. И в этом не было ничего удивительного. Двенадцатилетняя Ася была настоящей красоткой и умела себя преподнести. Редкое умение для девочки-подростка. Мраморно-белый цвет ее кожи оттеняли черные волосы, стриженные под классическое каре. Огромные карие глаза были обрамлены длинными загнутыми ресницами. Пухлые яркие губы придавали ее лицу горделиво-капризное выражение. Она была чуть повыше Яны и имела хорошую осанку и довольно развитую фигуру. «Вот, Ася очень талантливая девочка» сказала Инка, довольно улыбаясь. Я, чтобы она ничего не заподозрила, сделала вид, что просто счастлива. А что нам делать с Асей? потом решим. Я только сказала, чтобы та захватила с собой кепку, мол, день сегодня очень жаркий. Ладно, мы пошли. Быстро попрощалась я, и мы вышли из корпуса. И что мне теперь было делать? Мои заговорщики бросали на меня растерянные взгляды. Что ж... Придется вводить и Асю в круг посвященных. Я не очень хорошо знала эту девочку, и это меня смущало. Кто знает, чего от нее можно ожидать. К тому же мне показалось, что Янка слегка насупилась. Мы дошли до Кружковой, и там, остановившись под деревом, я открыла карты. Значит так, Ася, мы собрались тайком уйти в поход до пещеры проклятого принца, а вовсе не рисовать и не репетировать. «Теперь быстро решай, ты с нами или как, а то время поджимает. Если ты не пойдешь, то и нам теперь придется остаться». На лице девочки явно читалась растерянность, смешанная с удивлением. «Что, серьезно?» – пробормотала она. «Вы не шутите?» «Какие шутки? У нас мало времени!» – поторопила я. «Ну, решайся!» э -э... Ася немного поморгала глазами, обдумывая столь неожиданное, но заманчивое предложение – И, наконец, тряхнув головой, решительно сказала, «Я иду с вами!» Все с облегчением вздохнули. «Только поклянись, что ты никому не расскажешь!» — сказал Митя. «Клянусь!» — торжественно произнесла девочка, глаза которой загорелись радостным возбуждением. «А теперь», — сказала я, — «вы все по одному, пробираясь газонами, пойдете к задней ограде, стараясь никому не попадаться на глаза». Там спрячетесь во враге и будете ждать меня. Всем все ясно. Вопросы есть?» «У меня вопрос», — сказала Ася. «Номер-то мы должны подготовить. Нельзя подводить Инну Павловну». «Вы все тут таланты и импровизаторы», — сказала я. «Поэтому сделаем так. Мы слегка порепетируем возле пещеры, а на сцене вы, я думаю, в грязь лицом не ударите. Я права». Дети дружно закивали. И вот наша авантюра вступила в активную фазу. Покинуть лагерь незаметно смогли все. Собравшись в условленном месте, мы отправились в путь. Дно оврага было каменистым, кое-где из-под камней просачивалась вода. Отойдя на безопасное расстояние, мы вылезли и пошли по тропинке с правой стороны. Дорога уходила вверх, наш лагерь остался внизу за холмом, и оттуда нас уже не могли видеть. По обеим сторонам выселись небольшие горы с выступающими кое-где скальными породами, и чем дальше шла ложбина, тем они становились выше и скалистей, превращаясь в неглубокое ущелье. Я уже бывала здесь, но дальше черного камня ни разу не ходила. Вскоре уже должен был показаться и этот камень. Мы старались идти быстро. Дети весело и непринужденно щебетали между собой, жадно глазея по сторонам а кругом раскинулся великолепный вид. Склоны гор были усеяны цветущими травами, порхали бабочки и стрекозы, под ногами стрекотали кузнечики, и воздух был наполнен волнующими ароматами. Мы обогнули холм и увидели черный камень, на котором уже стоял Антон Витальевич, и в ожидании нас зорко всматривался вдаль. Издалека в своей красной кепке он был похож на какой-то сюрреалистический флюгер, А что, Антон Витальевич пойдет с нами? спросил Дима. Да, сказала я, но когда мы вернемся в лагерь, не вздумайте ляпнуть кому-нибудь, что видели его. Дело в том, что он уволился и уже должен был уехать домой. А почему он уволился? Спросила Яна. Он же хороший, даже на своем телефоне давал мне поиграть. Ну, наверное, у него возникли дома неотложные дела, сказала я. Антон приветливо поздоровался с моей командой и мы уже в полном составе продолжили наш путь. Мы старались идти быстро. Длинноногий Антон шел впереди. Следом Димки, за ними Ася с Яной. Я же замыкала шествие, подгоняя детей, чтобы никто не отставал. Примерно через два часа я почувствовала, что дети устали. Они стали часто спотыкаться и шли уже гораздо медленнее, хотя никто и не жаловался. «Антон, давай-ка устроим привал», — сказала я. Мы расположились в теньке под раскидистым деревом. Димка достал баклажку с водой, все напились. Антон вытащил из своего рюкзака яблоки и раздал всем по одному. «Анна Сергеевна», — сказал Димка, — «а расскажите нам про проклятого принца, пожалуйста. Вот Тася не слышала эту историю». «Да у нас времени нет. Сейчас встанем и пойдем», — ответила я, хотя с удовольствием бы рассказала, и сама обстановка располагала к этому. «Ну, пожалуйста». Хором принялись все четверо уговаривать меня. Я вопросительно взглянула на Антона, тот глянул на часы и кивнул. «Минут десять у нас еще есть», — сказал он. Дети расселись полукругом возле меня и замерли в ожидании захватывающего повествования. «Слушайте», — начала я, — «много лет тому назад у подножия этих гор, примерно там, где находится сейчас наш лагерь, раскинулась благодатная страна. И жил в этой стране один очень красивый, но своенравный принц. Однажды он гулял по городу и увидел за одним забором чудесный сад, в котором росли удивительные цветы. Он постучался, и к нему вышел старик в белой одежде, с белыми волосами и длинной белой бородой. Принц спросил, можно ли посмотреть сад, и старик разрешил. Принц восхищался прекрасными цветами, и вдруг увидел один совершенно необычный цветок. Он рос посреди сада в отдельной клумбе и был большой, размером с голову. Его лепестки переливались серебристыми лучами и шевелились, словно живые. Весь цветок сиял, будто внутри него был источник света. «Можно мне сорвать этот цветок?» – спросил принц. Но старик покачал головой и сказал, что этот цветок умрет сразу, как только его сорвут. Кроме того, тот, кто его сорвет, будет проклят и навлечет проклятие на всю свою страну. Но принц был так заворожен красотой цветка, что воскликнул. «Ты лжешь, старик! Тебе просто жалко отдать мне этот цветок! Я принц, и ты не смеешь мне отказывать!» И он решительно сорвал этот цветок и поспешил во дворец, чтобы поставить его в воду. Но пока он шел, цветок стал быстро вянуть, Его лепестки повисли и почернели, и сияние исчезло. Когда он добрался до дворца, в руках у него была лишь сухая черная палка. В сердцах принц бросил палку на пол, и она вдруг превратилась в черную змею и куда-то уползла. Вскоре в этой стране начали происходить странные вещи. Мужчины стали терять свою силу, их мускулы высохли, и они больше не могли держать в руках оружие. Женщины стали дурнеть, они превратились в худых, морщинистых горбуний и больше не давали потомства. И тогда принц всерьез испугался и понял, что старик сказал правду. Он решил снова пойти к нему и спросить, как избавиться от проклятия. Но когда он пришел к тому забору, то увидел, что весь сад погиб и цветы засохли. Калитка была открыта, она со скрипом качалась на петлях, подталкиваемая холодным ветром. Принц вошел, но старика нигде не было, его дом был пуст. Принц направился к тому месту, где рос цветок, но посредине пустой клумбы сидела та самая змея и, свернувшись кольцами, смотрела на него. Принц потянулся за мечом, чтобы убить змею, но даже не смог вытащить его из ножен, потому что его мышцы тоже высохли, а змея, зашипев, стала медленно уползать. Принц решил преследовать ее. Змея же выползла из сада и заскользила по дороге, время от времени оглядываясь, словно приглашая идти за собой. Долго шел проклятый принц за змеей. Она увела его в горы, и путь их теперь пролегал по ущелью. Вот змея стала заползать на скалистый склон, и принцу пришлось за ней карабкаться. Поднявшись до верха, он увидел перед собой пещеру, в которую заползла змея скрывшись из виду. Недолго поразмышляв, принц решительно зашел в эту пещеру. Он увидел, что внутри, прямо на земле, сидит тот самый старик, а на коленях у него свернулась кольцами та самая змея. «Приветствую тебя, благородный старец», — произнес принц, снимая головной убор и почтительно кланяясь. «Я пришел искупить свою вину и извиниться за свое дерзкое поведение, за то, что не послушал тебя». Мой народ погибает. Прошу тебя, спаси мою страну. Скажи, что нужно для того, чтобы снять проклятие. Я все сделаю. И белобородый старец ответил. Вот видишь, к чему привела твоя гордыня. Теперь ты знаешь, что прежде чем сделать что-то, надо хорошо подумать. Проклятие — то, что на тебе, очень сильное. И снять его можно лишь искупительной жертвой. Я готов» ответил принц. «Скажи, что нужно делать». «Ты должен умереть», сурово ответил старец. «Если это спасет мой народ, я готов», воскликнул принц. «Но ты не просто умрешь», произнес старец. «Душа твоя не упокоится и будет страдать до тех пор, пока на земле не вырастет такой же цветок. Ты будешь хранителем этой пещеры, и твоя душа не сможет никуда отлучиться отсюда». «Много-много сотен лет, но твой народ будет спасен». «Я согласен», — сказал принц. Старик величаво кивнул, и тут же раздался раскат грома, а змея, покинув колени старика, подползла к юноше и ужалила его в ногу. От мгновенного яда он упал замертво, успев лишь заметить, как фигура старика растаяла во мраке пещеры. И с тех пор душа проклятого принца является незримым обитателем этой пещеры. Страна этого принца снова возродилась, когда пало проклятие, и потомки тех людей давно разбрелись по свету. Сменялись эпохи, менялся ландшафт, наступил 21 век. А проклятый принц все сидит в своей пещере, и лишь те, кто обладает способностью к магии, могут магическим зрением увидеть в полумраке его смутный силуэт. Он сидит посередине, со змеей на коленях и не может выйти за пределы пещеры и мечтает о том, чтобы на земле снова появился удивительный цветок. «Вот и вся история», – закончила я и сказала уже будничным голосом. «А теперь встаем и идем дальше». Во время моего рассказа дети сидели с серьезными лицами и слушали, затаив дыхание. «И теперь, похоже, им не очень хотелось возвращаться в реальность». «А мы можем его увидеть, этого принца?» спросил Димка, в глазах которого я уловила нечто, похожее на мистический экстаз. «Ну, не знаю», сказала я. «Может быть, при наличии, как я говорила, магических способностей». «А если попытаться вырастить такой цветок и освободить душу принца?» спросил Митя. «Это же все сказки», заявила Ася, совсем доступным ей скепсисом. «Просто легенды, «Правда ведь, Анна Сергеевна, это же все неправда?» Они все глядели на меня, ожидая ответа, но я лишь пожала плечами. «Кто знает, в мире есть очень много необычного, и помните, что в каждой сказке есть только доля сказки». «Ну ладно, мы уже двадцать минут потеряли», — сказал Антон и встал первым. Он потянулся, почему-то напомнив мне при этом худого кота. Дети тоже поднялись за ним следом. Как бы погода не испортилась, пробормотал Антон, вглядываясь в горизонт. Там, над вершинами гор, начали громоздиться плотные черные тучи. В горах так бывает часто, только что беззаботно сияло солнце, и вдруг небо затянулось, сверкнуло молния и хлынул дождь. Вот только дождя нам не надо. Я очень надеялась, что гроза все-таки обойдет нас стороной. Отдохнувшие, Мы бодро зашагали дальше вдоль горного ручья, петляющего среди колючих кустов. Я старалась не думать о плохом, вот только Антон то и дело с тревогой поглядывал на небо, на которое все же медленно и неумолимо надвигалась мрачная армада туч. Так мы шли еще минут сорок. Долина ручья сузилась и превратилась в самое настоящее ущелье, по дну которого тек бурный горный поток. Теперь вокруг нас были уходящие в небо крутые склоны, поросшие редким лесом и кустарником. В воздухе явственно посвежело, стало довольно прохладно. Я ругала себя, что не сказала детям взять с собой теплую одежду. Небо тем временем полностью затянуло и даже стало ощутимо темнее, будто уже наступил вечер. Издалека донесся первый грозный раскат грома, обещая испортить нам всю прогулку, а воздух яственно посвежел. Мне было, мягко говоря, очень не по себе. «Мы, конечно, можем укрыться от дождя в пещере», — думала я. «Но кто знает, сколько времени нам придется там провести. Да и что-то мне кажется, что черта с два мы успеем до нее дойти. Сейчас как польет, и что тогда делать? Ох и дура я, авантюристка хренова! И зачем я все это затеяла? Дети уже от холода ежатся». Сейчас еще и под дождем вымокнут, и как мы будем возвращаться в лагерь, мокрые и грязные? Наверняка все заболеют. Да, вот тебе и чечетка. Антон сочувственно поглядывал на меня. Жалел, видать, потенциальную сестру по несчастью. Уже поди представлял, как мы вместе, с нашими баулами, тормозим попутку, а нас, мокрых и грязных, опальных горе-педагогов, никто не сажает». Упали первые тяжелые капли, когда ущелье, по которому мы двигались, сделало плавный поворот, и, миновав его, мы увидели далеко впереди небольшой, но живописный водопад. А чуть выше, вот и она. Наша цель – пещера проклятого принца, гостеприимно распахнувшая свою черную пасть. На фоне темного, неприветливого неба весь этот пейзаж и вправду выглядел слегка устрашающе. «Пещера! Пещера!» Закричали дети, показывая пальцами и приплясывая. Я лихорадочно соображала, как нам поступить. Прикинула, что только до водопада мы будем добираться, если очень быстрым шагом, то минут восемь. Быстрым шагом не получится, так как тут тропа идет вверх под изрядным уклоном, и к тому же вся усыпана крупными камнями. Еще и до пещеры черт знает сколько карабкаться, отсюда не поймешь, насколько сложен подъем а дождь стремительно набирает силу. Вот уже и дети поглядывают на меня с тревогой. Нет, не успеем. Только вымокнем и в грязи изваляемся. «Так, слушаем меня», — строгим голосом сказала я, и все притихли, сгрудившись вокруг и не сводя с меня глаз. «Нам нужно где-то укрыться. Переждем дождь и продолжим путь». Я сильно сомневалась, что нам удастся продолжить путь. В лучшем случае, если дождь будет идти минут 20-30, «На что мало надежды, мы сможем лишь минут десять полюбоваться водопадом, а в пещеру лезть уже не станем». Мы шли вперед под усиливающимся дождем, и я смотрела по сторонам в поисках чего-нибудь, где можно хоть как-то укрыться. «Смотрите», — сказал вдруг Антон и показал рукой направо. «Там, на склоне высокой горы, в паре метров от нашей тропинки, я увидела выступающую скалу, образующую навес» под которым как раз могли спрятаться несколько человек, а прямо напротив навеса, у самого ручья, росло высокое раскидистое дерево, обращая на себя внимание своим одиноким и независимым видом. «Быстро туда!» — скомандовала я. Как только мы сгрудились под выступом, прижимаясь друг к другу, словно сельдя в бочке, началось нечто, похожее на светопреставление. Никогда в жизни такой страшной грозы не видела. Небо стало почти черным — и металла свирепые молнии, которые, казалось, способны рассечь пополам гору, сопровождая все это таким громыханием, что аж уши закладывало. Сплошной поток воды низвергался с небес. Казалось, будто все силы ада решили разгуляться по полной, не обращая никакого внимания на несчастных путников, что дрожали от холода и страха под скальным выступом. Я сидела прямо на земле, а дети облепили меня, плотно прижавшись. Сверху нас всех обнимал Антон. При каждом звуке грома, похожем на оглушительный выстрел, Яна громко ахала и вздрагивала, закрывая уши руками. «Не бойся, это всего лишь гром», — успокаивала я ее как могла, поглаживая по голове, хотя самой мне было тоже жутковато. «Такая гроза долго и не бывает. Сейчас все кончится и выглянет солнышко». Вдруг я почувствовала у себя на животе вибрацию — и поняла, что это звонит телефон в моем набрюшнике. Еле как я вытащила его. Звонила Инка, очевидно обеспокоенная, где мы находимся в такую непогоду. Я абсолютно не представляла, что ей сказать. Во мне все еще теплилась надежда, что мы сумеем выкрутиться. Но не брать же трубку прямо сейчас. Во время грозы телефон надо отключать, бесцветным голосом сказал Антон, и я тут же последовала его рекомендации. «А мне совсем не страшно», — сказал Митя, желая, видно, подбодрить себя. «Я еще и не в такую грозу попадал». И тут же при очередном бабахе втянул голову в плечи и зажмурился. «И мне совсем-совсем ни капельки не страшно». Димка тоже решил блеснуть отвагой, хотя так и клацал зубами от страха и холода. «Я даже один раз видел, как дерево упало от молнии рядом со мной. Я еле отбежать успел». «А я видел, как дом от молнии загорелся», — продолжил Митя обмен информацией, пустив в ход свою богатую фантазию. «А я зато видел, как молния камень расколола», — Димка решил не отставать от друга. «Да ладно вам врать-то», — сказала Ася и даже презрительно хмыкнула. Из всех четверых она держалась лучше всех и лишь слегка вздрагивала при особенно громких ударах грома. «А давайте песню споем», — предложил Антон. — Давайте, — пискнула дрожащая Янка, на мгновение высунув нос из-под моей руки. — С тобой повстречались у синего моря, — затянул Антон. — Где брызги заката сплетаются в споре, — слабыми глазками нестройно подхватили дети. — Бабах! — все дружно вздрогнули, но продолжили петь. — Где с шумной волною встречается ветер, и к звездам летит танцующим эхом... — Бабах! — «Поем, поем!» — подбодрила я. «Это лето поет! Это лето нам дарит праздник!» И вдруг прямо на площадку перед скальным навесом откуда-то сверху скатилась темная фигура. Наша бравая песня захлебнулась. Мы вздрогнули и застыли от ужаса и неожиданности. И в это время сверху с шумом свалились еще двое. Они быстро выпрямились под хлещущими струями дождя, И тоже на мгновение застыли, когда поняли, что под навесом кто-то есть. Они смотрели на нас. Эти люди во всем черном, с ног до головы, вымазанные грязью. Один из них был очень высокого роста, очень худой, и глаза его горели зловещим красным огнем. И это было страшнее любой грозы. Яна, увидев его жуткие глаза, дико закричала, и очередная вспышка молнии почти ослепила нас. В этот момент я всей кожей, всем своим существом почувствовала невидимую смертельную угрозу, исходящую от этих кошмарных созданий. Упавший к нам первым, тот самый с красными глазами, высокий и худой, поднял вверх руку, и тут, казалось, расколов мир пополам, прямо в стоящее напротив дерева ударила мощнейшая молния, и оно мгновенно вспыхнуло, как факел, несмотря на проливной дождь. И хотя в моих глазах от мощной вспышки плавали багровые пятна, я увидела, как спутники худого безвольными мешками осели на землю, а его фигура стала наливаться зловещим красным огнем. Было так жутко, что я впервые в жизни едва не потеряла сознание, но тут все вдруг затопило другое, бело-голубое сияние первозданной чистоты и глубокий звучный голос откуда-то сверху произнес — Во имя Отца и Сына и Святого Духа заклинаю тебя, изиди сатана! Сияние со всех сторон охватило высокую черную фигуру. Ее багровый огонь погас и существо, только что казавшееся мне таким ужасным, скрючившись, упало на землю вслед за своими спутниками, и своем начало дергаться в корчах агонии.